глава 31 В ангаре перед Челноком выстроилась пятерка лучших бойцов флибов. Все орлы как на подбор. Сотый уровень и индивидуально собранные под каждого доспехи и вооружение. Спецназ, который с успехом мог выполнять миссии как на поверхности планет, так и в чистом вакууме. Перед небольшим строем прохаживалась ласка, осматривая снаряжение бойцов. Рядом с ней семенил Джо. «Ты подумай, хорошенько подумай, ведь возможен вариант, что у Палыча возникли с жестянками трудности перевода, и они не в гости тебя пригласили, а на добровольное самоубийство. Проверим», — ответила девушка, поправляя на бойце контейнер с гранатами. «Ты не должна так рисковать. Отправь людей, а сама...» «Гвоздь полетел на переговоры сладко лично», — напомнила рыжему ласка. «Лидер должен демонстрировать своим людям бесстрашие и отвагу перед лицом врага». М -м -м", задумчиво промычал Джо. «А я думал, что лучше демонстрировать ум и способность принимать взвешенные решения». «Все равно полечу сама», — уперлась девушка. У Джо не оставалось доводов. Он осознавал, что Ласка собралась лететь навстречу с поколением всем не просто так. Джо подошел ближе и тихо, так, чтобы его слышала только она, прошептал. «Месть — это занятие для глупцов, и вдвойне глупо ею заниматься в такой важный момент. Я понимаю, да и все понимаю что этим полетом ты хочешь отомстить гвоздю. Ты отважно рискуешь с собой, пока он вынужден валяться в госпитале». «Дорогуша, это мелочно». «Мелочно? Значит, мелочно. Ты хоть представляешь себе, что я почувствовала, когда пришла в себя в больнице и узнала, что гвоздь рванул меня какой-то гадостью, а сам полетел к рисам Он же меня подло бросил. Одну!» «Он тебя спас. Из всей экспедиции выжил только он. Да и то благодаря невероятно счастливому стечению обстоятельств. Все остальные погибли». «Не переживай». У меня запас удачи не меньше, чем у гвоздя. Мы это опытным путем выяснили». И с этим высказыванием было тяжело спорить. Однако рыжий прохвост не сдавался. «Ты единственная, кто может контролировать флибов. Перестань себя вести, как взбалмошная дурочка. Чем там должна любящая женщина заниматься? Сидеть возле кровати больного и подушку ему время от времени поправлять», – тихо прошептал Джо. «У Андрея самая надежная сиделка, Рома», — выркнула ласка. «Если ты из переговоров не вернешься...» «Я тебя умоляю, у нас в эскадре командиров девать некуда. Эмили вполне себе справится, ты...» «Я...» Джо знал, что он обладает многими талантами, но ярко выраженные лидерские качества в их число не входили. «Ну да, с тобой я погорячилась, Рома тоже не в Ну гвоздь!» — громко вскрикнула девушка. «Засранец идет на поправку и легко заменит меня на командирском посту. Все, проблема решена. Взвод, равняйся, смирно!» Стерли идиотские ухмылки с лица и приступили к погрузке на челнок. Ласка вспомнила о своих бойцах и о том, что у всех стояли навороченные усилители слуха. Все ее перешептывания с Джо парни слышали так, как будто собеседники орали друг на друга в полный голос. Цепочка из десантников еще не успела скрыться в челноке, как в ангаре гука прозвучала. «Любимая, собралась за покупками? Погоди, я с тобой!» Ласка обернулась. Меж стоящих дворяда истребителя по ангару большими прыжками неслась огромная золотая фигура. Чуть позади, стараясь не отставать, бежала фигурка в белом лабораторном комбинезоне. «Гвоздь, стой! Это небезопасно! Ты еще не восстановился!» «Я чувствую себя замечательно!» Силовой доспех с Гвоздевым внутри ускорился, отрываясь от инженера. «Вот же блин!» Ласка отошла от челнока, встала на пути у Гвоздева и вытянула руку с раскрытой ладонью. «Андрей, хватит! Остановись!» Гвоздев и не подумал притормаживать. Сделав два широких шага, он оттолкнулся правой ногой, перелетел через девушку и с грохотом приземлился возле аппарели шатла И, не сбавляя темпа, забежал по ней и под протестующий скрип опор скрылся в грузовом люке. «Ты зачем его выпустил?» – заорала ласка подбежавшего Рому. «Он же погибнуть может!» «Может. Ну ты попробуй его, удержи. Хотя мы реанимировали системы жизнеобеспечения в гневе полуденного солнца, и сейчас костюм сам заботится о здоровье гвоздя». «Как он вообще внутрь попал? Ползком?» «Они с Палычем нас перехитрили!» Честно признался в своем промахе инженер. Попросили проверить нейросвязи, мы доставили броню в госпиталь и... И вот. Но Гвоздев же ни рукой, ни ногой толком пошевелить не мог. Как он сейчас бегает и прыгает? А ему и не надо шевелить. Броня считывает нейроимпульсы и шевелит конечностями вместо него. В итоге получается такой своеобразный протез, пояснил Рома. Угу, протез, на все тело. Ты его упустил, ты его и доставай из шатла категорично заявила Ласка. Побег Гвоздева из больницы испортил ей все планы тщательно подготавливаемой мести. «И как? Я что, на танк похож? Да его и танком теперь оттуда не достанешь!» «Золоце! Долго еще тебя ждать!» Из транспортного люка высунулся золотой шлем. «Козлы вы все!» Не уточняя, припечатала девушка и, сменив тон со злова на чарующий, прокричала. «Иду, иду, милый!» Рома и Джо смотрели вслед вылетающему из ангара челноку. За ним стартовали и два мародера сопровождения. «И от этой парочки фактически зависит судьба человечества!» Рыжий всезнайка имел в виду не истребители, а воссоединившиеся любящие сердца. Хотя любовь у них была явно какой-то странной. «Трындец нам всем!» – обреченно выдохнул Рома.